12. Над весенней барабинской степью косяками шла перелетная птица. Солнце неистовало, доедая остатки снега, открывая блюдца голубых озер и подкрашивая серые камыши золотистым отливом. Вася-конь вытянул раненую ногу, которую нещадно растрясло за дальнюю дорогу, лежал в коляске, Смотрел в бездонное небо и, расстегнув ворот рубашки, подставлял грудь теплому ветерку. Было уже по-летнему жарко. Справа тянулся грозный, размочаленный множеством колес тракт. Слева простиралась степь, и возле маленького озерка было тихо и пустынно. Не доносилось никаких звуков, и только лошадь, выпряженная на отдых, время от времени фыркала и вздыхала, словно хотела пожаловаться на свою нелегкую долю. Ее ноги были сплошь увазганы грязью. Грязь подсыхала, и казалось, что на лошадь смеха ради натянули темные чулки. Вася-конь нашарил рогатину, которая заменяла ему костыль, опираясь на нее, сполз с коляски, Запряг отдохнувшую лошадь, похлопал ее по шее, негромко попросил «Выручай, лапонька, нам еще далеко ехать». Ехать он хотел на Алтай, откуда доводилось ему не раз гонять табуны в Монголию. Там, на Алтае, в богатом староверческом селе, очень уж он приглянулся скотопромышленнику Багарову. Тот все приглашал его к себе. Приедем с Антониной, приютит, поживем, оглядимся, что-нибудь да придумаем. От этих мыслей, от скорой встречи с Тонечкой ему было легко и радостно. Он снова забрался в коляску, тихонько тронул лошадь и снова беспечно загляделся в высокое небо. До тракта, с которого он съехал в сторону, чтобы дать отдохнуть лошади, оставалось полверсты, не больше. Когда коляска вдруг ахнулась на левую сторону, раздался треск, и Вася-конь, не удержавшись, вывалился на землю, больно ударившись раненой ногой. В горячке, забыв о своей рогатине, он попытался вскочить и рухнул от боли, мгновенно пронзившей его до кончиков пальцев. В глазах плыл горячий туман. Когда он немного схлынул, Вася-конь разлепил зажмуренные веки и увидел, что у левого колеса коляски лопнул обод. Спицы рассыпались, а ступица упиралась в землю. Перекошенная оглобля выворачивала хомут, и лошадь, нервно переступая ногами, беспомощно дергала шеей. Надо было скорее выпречь бедную животину, но Вася-конь даже боялся пошевелиться. Цепкая, пронзающая боль не отпускала его. Он попытался кричать, размахивать шапкой, надеясь, что его увидят с тракта и помогут, Но свежий ветерок сносил голос, а руки с шапкой было не разглядеть, потому как лежал Вася конь в низинке. Поезд подходил к Барабинску. Любовь Алексеевна отставила в сторону стакан с недопитым чаем и, внимательно глядя на дочь, спросила, — Ты не заболела? Такая бледная? «Нет-нет», — торопливо отозвалась Тонечка, — «просто укачала немного. Сейчас на станции выйду, прогуляюсь». Только недалеко поезд стоит совсем мало времени. «Хорошо», — Тонечка послушно кивнула. Извещая о прибытии, паровоз дал длинный и пронзительный гудок. В ответ ему звякнул станционный колокол. Лязгнули, останавливаясь вагоны. Людей на перроне было совсем немного. Тонечка вышла из вагона, прищурилась от яркого солнца, затем распахнула глаза, внимательно оглядываясь, и сразу же увидела недалеко от перона под воду, на которой сидел возница, низко опустив голову, накрытую широкополой шляпой. Сидел он спиной к перону, и лица нельзя было разглядеть, но Тонечке показалось, что это именно он, Василий. Она быстро спустилась с перрона и почти побежала, стараясь не оглядываться на вагон к подводе. Подбежала, тронула возницу за рукав и отшатнулась. На нее удивленно смотрел, моргая заспанными глазами, пожилой мужик. — Вам чего, барышня? — хриплым голосом спросил он. — Если ехать куда, так хозяина жду, ищите других но других на привокзальной площади не было, ни единой коляски, будто их ветром выдуло. Тонечка задохнулась, оглянулась беспомощно и затем медленно, запинаясь на ровном месте, побрела к вагону, из окна которого строго наблюдала за ней Любовь Алексеевна. Время остановилось. Вася конь не знал, сколько он пролежал пока не собрался силами. Упираясь здоровой ногой, цепляясь руками за мокрую и холодную землю, по собачьи выскуливая от пронзающей боли, он все-таки дополз до коляски, вытащил рогатину и встал, опираясь на нее. Мелькали в глазах цветные круглиши, непроизвольно катились слезы, но Вася он не давал себе послабления. Рывками, продолжая скулить, Он смог таки выпрячь лошадь, освободив ее от хамута и вожжей, оставив одну уздечку. Он не желал сдаваться на милость глупого случая и готов был бороться, пока сознание его не покинуло. Лошадь нервно переступала ногами, тревожно косилась большим карим глазом и никак не могла понять, чего добивается от нее человек, что ему нужно. А Васе коню надо было одно — заставить ее лечь на землю. И в конце концов он заставил лошадь прилечь, забрался на нее, негромко свистнул, и когда она вскочила — Он даже радостно вскрикнул. Теперь, находясь на лошади, пусть даже и охлюбкой, без седла, сжимая в руках уздечку, он не так пронзительно ощущал боль. Она как будто стекла вниз по ноге. Вот и тракт. Невдалеке сирели окраинные дома Барабинска. Вася конь пригнулся клонясь лицом почти к самой гриве, и полохнул режущим свистом. Дробно запели по влажной земле копыта, встречный ветер упруго ударил в лицо. «Выручай, родная, скачи во весь опор, милая!» И все-таки он опоздал. Это ему стало сразу ясно, когда увидел он, что поезд, быстро набирая ход, утягивается в серую степь оставляя позади станцию домишки и его незадачливого всадника скачущего на лошади без седла теперь только отчаяние вело васю коня и он бросился в догонку уходящему поезд. Вагон раскачивала на стыках рельсов, и Тонечка тоже качалась, хотя и держалась обеими руками за поручень у окна. Все произошло столь быстро и неожиданно, что она стояла, как оглушенная. Даже слез не было, чтобы заплакать. Широко распахнутыми глазами смотрела на проплывающую мимо степь. Видела голубые озерки, камыш — грязную дорогу, извилисто тянущуюся вдоль железнодорожного пути. И ей казалось, что весь этот мир должен сейчас обломиться и рухнуть. И зачем он теперь? Кому нужен, если в нем потерялась любовь? — Все-таки что с тобой происходит? Ты здорова? — снова затревожилась Любовь Алексеевна, выйдя из купе. «Мне показалось, что ты разговаривала с этим мужиком на телеге. Ты о чем-то спрашивала его?» «Нет, я просто». Тонечка изо всех сил вцепилась в поручень. «Просто». И рванулась вперед, приникла к окну, увидев там за толстым и мутным стеклом всадника, который мчался по серой дороге, пытаясь догнать поезд. Согнувшись, Он почти лежал на лошадиной гриве, сливаясь в одно целое с лошадью, из-под копыт которой летели ошметки грязи. «Мама, надо остановить поезд!» «Ты с ума сошла?» «Остановите!» – закричала Тонечка, закричала с такой силой, что переполошился весь вагон. Стали открываться двери купе, выглядывали любопытные лица – Любов Алексеевна дергала дочь за плечо, пытаясь оторвать от поручня, но Тонечка продолжала кричать, не в силах оторвать взгляд от всадника, который упорно стремился вперед и вперед по черной, оттаившей дороге. В это время поезд прибавил ход, и утомленная долгой скачкой лошадь начала отставать, отставать, а затем внезапно исчезла за краем окна вместе со своим всадником, будто их никогда и не было. Тонечка, все еще цепляясь за поручень, бессильно опустилась на пол. Она понимала, все кончилось. И никто не слышал в безлюдной степи одинокий тоскливый крик рвущейся из груди, в которой так горько стучало отчаявшееся сердце. Благодарю за прослушивание. Книгу для вас читал Вячеслав Савельев.